Петр отписал Рамадановскому «Писал ко мне Виниус, жалуясь на Орленка и товарищей его во всяких насильствах и убийствах в Сибири, и то изволь своим премудрым разумом разыскать, чтоб тамошние дикие краи к какому смущению не пришли. Эта внимательность и быстрота распоряжений, исходивших от людей сильных, — Всего лучше объясняет нам, почему от воевод в Сибири стало чиниться лучше, чем прежде. Неослабная внимательность правительства нужна была и относительно казацких Украин, Европейской России, на Дону и на Днепре. Мы видели, что казаки-раскольники ушли с Дона к Шевкалу и враждебно действовали против своей родины. Осенью 1696 года двадцать семь из них встосковались по ней, тайком ночью ушли от Шевкала на Терек, откуда воевода отправил их в Астрахань. В числе их было шесть человек с женами и детьми, два монаха и две монахини. Государь велел сказать им указ. «Вы, забыв Бога, великому государю изменили» ушли с дону к Шевкалу, выходили на море для воровства и под териком всяких людей разбивали грабили и убивали за такое воровство и измену довелись в их смертной казни но великий государь вины ваши велел вам отдать и отпустить всех с женами и детьми на дон по-прежнему